Трилогия. Пока Лизель работала, Руди бегал. Круг за кругом по валу Губерта, вокруг квартала и на перегонки со всеми от начала Химельштрасса до лавки Фрау Диллер. Давай соперникам разную фору. Бывало, когда Лизель помогала маме на кухне, Роза, выглянув в окно, замечала, что этот малолетний свинух придумал на этот раз. Вся эта беготня под окнами. Лизель подходила к окну. Он хотя бы не красится больше в черной. И то хлеб, верно. Причины Руди. В середине августа проводился фестиваль Гитлер-Югенда. И Руди намеревался выиграть четыре соревнования. 1500-400-400. Двести метров и, конечно, стометровку. Ему нравились его новые вожатые, и он хотел порадовать их, а еще показать своему старому другу, Францу-дочеру, кто есть кто. — Четыре золотые медали, — сказал он Лизель однажды вечером, когда они вместе бегали вокруг овала Губерта. — Как Джесси Оуэнс тогда, в тридцать шестом. — Ты все еще на нем помешан, да? Ноги Руди рифмовались со вдохами. «Вообще-то нет, но это было бы классно, скажи. Показал бы всем этим дебилам, которые говорят, что я чокнутый. Он видит, что я поумнее их». «Но ты правда сможешь выиграть все четыре забега?» Они замедлили шаг и остановились в конце беговой дорожки. И Руди упер руки в бока. «Должен». Руди готовился шесть недель. И когда настал день фестиваля в середине августа, небо было солнечно-горячим и безоблачным. Траву утоптали гитлер-югендовцы и их родители. Всюду кишели вожатые в коричневых рубашках. Руди Штайнер был в исключительной форме. «Смотри», — показал он, — «Дойчер!» За купами толпы белокурое воплощение гитлер-югендовского стандарта Давала указания двум мальчишкам из своего отряда. Те кивали, время от времени растягиваясь. Один прикрыл глаза от солнца, подняв руку будто в салюте. Хочешь поздороваться? спросила Лизель. Нет, спасибо. Я лучше потом, когда выиграю. Эти слова не были сказаны, но они точно там висели, где-то между синими глазами Руди и наставническими ладонями Дольчера. Сначала был обязательный марш вокруг стадиона, гимн «Хайль Гитлер». Только после этого можно начинать. Когда возраст Руди вызвали на старт забега на полторы тысячи метров, Лизель пожелала ему удачи в типично немецкой манере. Пожелала свинуху сломать ногу и шею. Мальчики собрались на дальнем конце округлого поля. Одни разминались, другие собирались с духом. Остальные были там просто потому, что надо. Рядом с Лизель сидела мать Руби Барбара с младшими детьми. Тонкое одеяло было усыпано детишками и вырванной травой. Вы видите, Руди, спросила Барбара детей. Он крайне слева. Барбара Штайнер была доброй женщиной, а волосы у неё всегда выглядели только что причёсанными. Где? спросила одна из девочек. Наверное, Беттина, самая младшая. Я вообще никого не вижу. Крайний. Да нет, не там. Вон там. Они ещё не закончили опознание, когда пистолет стартёра выбросил дымок и хлопок. Маленькие Штайнеры бросились ко гради. На первом круге вперёд выдвинулась группа из семи мальчиков. На втором их было уже пять, а на третьем четверо. Руди держался четвёртым весь забег до последнего круга. Мужчина справа от Лизель стал говорить, что лучше всех выглядит второй бегун, самый рослый. "Вот, погоди", говорил он своей не впечатлённой жене. "За 200 м до финиша он рванёт". Мужчина не угадал. Жирный распорядитель в коричневой форме сообщил бегунам, что остался последний круг. Этот деятель Явно не страдал от карточной системы. Он прокричал сообщение, когда группа лидеров пересекла черту, и тут вперёд рванулся не второй, а четвёртый бегун. Причём на 200 м раньше. Руди мчался и ни разу не оглянулся назад. Он уходил в отрыв, будто натягивал резиновый трос, пока чужие надежды на выигрыш не лопнули окончательно. Он нёс себя по дорожке а трое за его спиной вырывали друг у друга огрызки. На финишной прямой не было ничего, кроме белокурой головы и простора, и когда Руди пересек черту, он не остановился, не вскинул руки и даже не согнулся, переводя дух, лишь прошел еще двадцать метров и, наконец, оглянулся через плечо и посмотрел, как линию пересекают остальные. По дороге к своим Руди Он сначала поздоровался с Важатыми, потом с Францем Дойчером. Оба кивнули. Штайнер, Дойчер, похоже, кроссы, что ты у меня бегал, пошли на пользу, а? Вроде того. Руди не улыбнётся, пока не выиграет все 4 забега. Факт для сведения. Теперь за Руди числились не только школьные успехи, в нём признали и одарённого спортсмена. Лизель сначала бежала на 400. Пришла седьмой, потом четвёртой в забеге на 200. Перед собой она видела только подколенные сухожилия и качающиеся хвостики девочек впереди. В секторе для прыжков в длину её больше порадовал взбитый ногами песок, чем длина прыжка. Да и толканя ядра тоже не стало триумфом. Она понимала, сегодня день Руди. В финале на 400 м Руди шёл первым с самого старта и до конца, а 200 выиграл с минимальным отрывом. Устал, спросила его Лизель. К тому времени уже миновал полдень. Нет, конечно, тяжело дыша, он растирал икры. О чём ты говоришь, свинюха? Что ты к чёрту понимаешь? Когда стали объявлять отборочные на 100 м, Руди медленно поднялся на ноги. и влился в цепочку подростков, двинувшихся к дорожке. Лизель пошла за ним. «Эй, Руди!» — она потянула мальчика за рукав. «Удачи!» «Я не устал», — сказал он. «Я знаю». Он подмигнул ей. Он устал. В своем отборочном забеге Руди снизил темп и прибежал вторым, а через десять минут забеги завершились и объявили финал. Руди достались два грозных соперника, и Лизель утром чувствовала, что в этот раз Руди не выиграть. Томми Мюллер, который свой забег закончил предпоследним, стоял у ограды рядом с Лизель. Он победит, сообщил ей Томи. Я знаю. Нет, не победит. Когда финалисты вышли на старт, Руди упал на колени и принялся руками копать стартовую колодку. Сию же секунду к нему направился плешивый коричнево-рубашечник и велел прекратить. Лизель видела указующий перст взрослого и разглядела, как падает на землю грязь, которую Руди стряхивал с ладоней. Вызвали на старт, и Лизель крепче вцепилась в ограду. Кто-то из бегунов сорвался раньше времени. Стартовый пистолет выстрелил дважды. Это был Руди. Судья опять что-то сказал ему и... и мальчик кивнул. Ещё раз, и его снимут. Второй выход на старт Лизель смотрела с напряжением и первые несколько секунд не могла поверить в то, что видит. Ещё один фальстарт, и допустил его всё тот же участник. Лизель уже рисовала в воображении идеальный забег. Руди отставал, но вырвался к победе на последних 10 метрах. На самом деле, она увидела дисквалификацию Руди. Его проводили к краю дорожки и поставили там одного смотреть, а остальные бегуны вышли на линию. Выстроились и рванули. Первым, с отрывом по меньшей мере в 5 м, добежал парень с ржаво-каштановыми волосами и длинным махом. Руди остался. Позже, когда день закончился и солнце ушло с Химельштрассе, Лизель сидела с другом на тротуаре. Они и говорили обо всем, кроме главного. От лица Франца Дойчера после забега на 1500 до истерики, которую закатила 11-летняя девочка, проиграв соревнования по метанию диска. Но прежде чем они разошлись по домам, голос Руди потянулся и вручил Лизель правду. Эта правда ненадолго присела у девочки на плече, но спустя несколько мыслей проникла в ухо. Голос Руди. Я нарочно так сделал. Когда признание дошло до неё, Лизель задала единственный доступный вопрос. Но зачем, Руди? Зачем ты так сделал? Он стоял у перефруку в бок и не отвечал. Только умудрённая улыбка и неторопливые перекаты вальяжной походки, что понесли его домой. Больше они об этом случае не разговаривали. Лизел же часто думала, каков мог быть ответ Руди, угадывая на его сказать. Может, трёх медалей ему хватило, чтобы доказать то, что хотелось, а может, он боялся проиграть тот финальный забег. В конце концов, единственное объяснение, которое Лизел согласилась принять, был внутренний подростковый голос, потому что он не Джесси Онс. Или ж когда Лизел поднялась уходить, Она увидела, что рядом лежат три медали из фальшивого золота. Она постучала в дверь Штайнеров и протянула медали Руди. «Ты забыл?» «Нет, не забыл». Он закрыл дверь, и Лизель понесла медали домой. Спустилась с ними в подвал и рассказала Максу про своего друга Руди Штайнера. «Он и правда болван», — заключила она. «Ясно», — согласился Макс. Но я сомневаюсь, что он дал себя одурачить. После этого оба взялись за работу. Макс за свою книгу рисунков, Лизель за почтальёна снов. Она уже приближалась к концу романа, где юный священник после встречи со странной элегантной женщиной стал сомневаться в своей вере. Когда Лизель опустила книгу на колени вверх корешком, Макс спросил, когда она думает закончить. Через несколько дней самое большое. А потом начнёшь новую. Книжная Варишка завела глаза к потолку. Может быть, Макс. Она захлопнула книгу и откинулась на стену. Если повезёт. Новая книга. Это а не словарь этизаура Здудина. Как вы могли бы подумать? Нет, словарь появится в конце этой маленькой трилогии. А сейчас только вторая часть. Часть, в которой Лизель заканчивает почтальона снов и крадёт повесть под названием Песня в тьме. Как всегда, из бургомистерского дома, только с одной разницей, что теперь она пошла в верхнюю часть города одна. В этот день не было никакого руди. Выдалось утро, богатое и солнцем, и пенистыми облаками. Лизель стояла посреди бургомистерской библиотеки, С жадностью в пальцах и названиями книг на губах. В этот раз она освоилась настолько, что пробежалась ногтями по полкам. Короткая сцена из самого первого визита в эту комнату. И двигаясь вдоль полок, произносила шёпотом названия многих книг. Под вишней, десятый летенант. Как всегда, её соблазняли многие, но, походив по комнате добрых 2-3 минуты, Лизаля остановилась на песне во тьме. Скорее всего, из-за зелёного переплёта. Книги такого цвета у неё ещё не было. Оттиснутая на обложке надпись была белой, и ещё между названием и именем автора имелся маленький рисунок флейта. Лизаля выбралась с книгой из дома, по пути сказав спасибо. Без Руди ей было довольно-таки пусто, но в то утро книжная воришка Почему-то было счастливо в одиночестве. Лизель приступила к работе, начала читать книгу на берегу Ампера, на безопасном расстоянии от случайного штаба Виктора Хеммеля и бывшей шайки Артура Берга. Никто не пришёл, никто не помешал. Лизель прочла четыре коротких главы из песни во тьме и была счастлива. Радость и удовлетворение от ловкой кражи. Через неделю трилогия счастья завершилась. В последние дни августа принесли подарок, вернее, сказать, заметили. Опускался вечер. Лизель смотрела, как Кристина Мюллер прыгает по Химельштрассе со скакалкой. Перед ней его затормозил, отправив за нос братнин Велик Руди Штайнер. Есть время, спросил он. Лизель пожала плечами. Для чего? По-моему, тебе надо съездить со мной. Руди бросил велик и пошёл домой за вторым. Лизель смотрела, как перед её носом крутится педаль. Они доехали до Гранд-Штрассе, где Руди остановился, чего-то дожидаясь. "Ну, спросила Лизель, что такое?" Руди махнул рукой. "Смотри внимательно". Понемногу они подобрались ближе и заняли позицию под губой елью. Сквозь колючие ветки Лизель рассмотрела закрытое окно, а потом прислонённый к стеклу предмет. "Это?" Руди кивнул. Они потратили на спор немало минут, но наконец согласились, что это надо сделать. Книгу явно положили туда специально, и если это была ловушка, то стоило рискнуть. Под напудренными синью ветвями Лизель сказала: "Книжная воришка за это возьмётся". Она опустила велик, окинула взглядом улицу и двинулась через двор. В сумеречной траве были схоронены тени облаков. Ямы ли они, куда можно провалиться, или пятна сгущённой темноты, где можно спрятаться? В воображении Лизель соскальзывала в одну из этих ям, прямо в жуткие лапы самого бургомистра. Эти мысли, по крайней мере, отвлекли её, и под окном Лизаль оказалась быстрее, чем могла надеяться. Всё опять было как со свистуном. Нервы лизали ей ладони, струйки пота реびли под мышками. Подняв голову, она смогла прочесть название. Полный словарь и тозаурус Дудина. На секунду обернувшись к Груди, она сказала одними губами: "Словарь". Он пожал плечами и вскинул руки. Лизаль действовала методично, подталкивая раму вверх и представляя, как всё это может выглядеть изнутри, из дома. Она так и видела свою вороватую руку, как она тянется, толкает окно вверх, чтобы книга свалилась. Словарь поддавался медленно, как срубленное дерево. Есть никаких резких движений, никакого шума. Книга просто наклонилась к ней, и девочка схватила её свободной рукой. и даже закрыла окно, аккуратно и плавно, а потом обернулась и пошла обратно по рытвинам облаков. Здорово, сказал Руди, подавая ей велик. Спасибо. Они покатили к повороту, и там важность этого дня настигла их. Лизель так и знала. У неё опять было то же чувство, что за ней наблюдают. Голос у неё внутри жал на педали два оборота. Посмотри на окно. Посмотри на окно. Она подчинилась. Ей неимоверно хотелось остановиться, будто чесотка, жаждавшая ногтя. Лизель поставила ногу на землю и обернулась на Бургомистровский дом и окно библиотеки и увидела. Конечно, следовало предполагать, что такое может произойти, и всё равно Лизель не смогла скрыть потрясения, которое ввалилось в неё. когда она заметила за стеклом жену бургомистра прозрачную, но она там стояла. Как всегда, пушистые волосы, скорбные глаза, рот гримаса выставлена на показ. Очень медленно Эльза Герман подняла руку для книжной воришки за окном. Неподвижный взмах. Ошлаблённая Лизель не сказала ни слова ни руди, ни себе. Только встало поудобнее и подняла руку, отвечая женщине в окне. Словарь Тудена. Толкование номер 2. Прощение. Оставление чувства гнева, враждебности или обиды. Родственные слова: оправдание, извинение, милосердие. На обратном пути они остановились на мосту и стали рассматривать тяжёлую чёрную книгу. Листая страницы, Рудин откнулся на письмо. Он взял его и медленно перевёл взгляд на книжную воришку. Тут написано твоё имя. Река текла? Лизель забрала листок. Письмо. Милая Лизель, я знаю, что кажусь тебе жалкой и претенциозной. Найди это слово в словаре, если оно тебе незнакомо. Но должна тебе сказать, Что я не настолько глупа, чтобы не заметить твоих следов в библиотеке. Когда я обнаружила пропажу первой книги, думала, что просто куда-то её засунула, но потом, в пятнах света, я разглядела отпечатки чьих-то босых ног. Тут я не выдержала и улыбнулась. Я была рада, что ты взяла книгу, которая принадлежала тебе по праву. Но тогда я подумала, что этим всё и закончится, и ошиблась. Когда ты пришла опять, мне надо было рассердиться, но я не рассердилась. А в последний раз я тебя услышала, но решила не мешать. Ты всегда берёшь только одну книгу, так что их хватит ещё на 1000 визитов. Надеюсь только, что однажды ты постучишь в дверь и войдёшь в библиотеку более цивилизованным путём. И ещё. Мне правда жаль, что мы больше не можем давать работу твоей приёмной матери. Наконец, я надеюсь, что этот словарь будет тебе полезен при чтении украденных книг. Искренне твоя, Ильза Герман. Поехали, что ли, домой? — предложил Руди. Но Лизель не двинулась с места. Можешь меня тут подождать десять минут? Ясно. Лизель пустилась обратно на Гранде-штрассы 8. Оказавшись на знакомой территории парадного крыльца, она села. Книга осталась у Руди, но в руке у неё было письмо. Лизыль тёрла сложенную бумагу кончиками пальцев, и ступени крыльца становились всё круче. Четыре раза она пыталась постучаться в устрашающее тело двери, но так и не смогла себя заставить. Самое большее, на что её хватило, тихо приложить костяшки пальцев к тёплому дереву. И снова её нашёл брат. Стоя внизу у крыльца, Словно зажившим коленом, он сказал: "Давай, Лизель, постучи". Сбежав второй раз, Лизель скоро завидела вдали на мосту Руди. Ветер полоскал ей волосы. Ноги плавно плыли с педалями. Лизель Мейменгер, преступница, и не потому, что сточила несколько книжек через открытое окно. "Ты должна была постучать", говорила она себе. Но хотя её грызла совесть, Не обошлось и без ребяческого смеха. Крутя педали, Лизель пыталась что-то себе сказать. «Ты не достойна такого счастья, Лизель. Никак не достойна». «Можно ли украсть счастье? Или это просто еще один адский людской фокус?» Лизель стряхнула с себя все раздумья. Она проехала мост и подстегнула Руди, велев не забыть книгу. Они возвращались домой на ржавых великах. Это был путь в два с небольшим километра из лета в осень, из спокойного вечера в шумное сопение бомбёжек.